из которого проистекало и их благополучие. В вопросах профессиональных он проявлял неугасшую с годами живость ума, подобно старым актерам, которые угрюмо фланируют по городу, но вдруг обретают весь свой блеск, лишь только выйдут на сцену. «Видите ли, — говорил он отрывисто, так как с некоторого времени у него усилилась одышка, — Даже если бы я почувствовал, что качусь под горку, я бы отнесся к этому спокойно. Пусть себе приходят болезни, зато вы у меня здоровы. Перед тем, как вытянуться на смертном одре, могу утешаться мыслью о тех, кого я оставляю, о тех, кто будет моими продолжателями. Ведь чего только не скажешь себе, когда знаешь, что у тебя два хороших сына, и что они пойдут по тому самому пути, с которого ты скоро сойдешь. Вот несчастные люди, у кого нет сыновей. Как мне жалко старого моего друга Альбары. Я частенько вспоминаю басню о том, как восьмидесятилетний старец сажал яблони для своих потомков. Послушайте меня, дети. Большие предприятия, которые затевают человек, не успевают принести... Все свои плоды до его смерти. Жизнь наша коротка. Одному поколению не всегда удается собрать жатву. Нередко лишь через несколько поколений сказываются результаты отцовских начинаний. Ах, как я боюсь этих философов последней школы, которые хотят уничтожить среди прочих установлений право наследования. Наследование! Да ведь это лучшее средство, найденное людьми, чтобы им жить в чем-то и после смерти. Религия скоро сойдет со сцены. А если право наследования исчезнет, то распадутся самые устои буржуазии, как дом без креплений. А какое же это получится общество, раз в нем не будет больше буржуазии? Грош цена такому обществу. Стойте! — сказал он кучеру. — Мы сейчас сойдем и прогуляемся немного пешком. Подождите нас здесь. Окружив себя многочисленной челядью лишь на склоне лет, он не научился пренебрегать ее присутствием и не любил говорить при ней о своих делах. Он попросил Фердинанда взять его под руку, а, сделав несколько шагов, оперся против обыкновения и на руку Луи. — Да, — заговорил он опять, — идея наследования, или, вернее, преемственности — великая идея. Она мной руководила, поддерживала меня в тяжелые дни. Именно благодаря ей я и достиг того душевного спокойствия, которым наслаждаюсь теперь, когда близится час смерти. «Да что ты, отец!» — укоризненно сказал Фердинанд. Старик остановился и с подчеркнутым удивлением посмотрел на него. «Что? Тебе тяжело слышать, что я говорю о неизбежном? Разумный человек должен смотреть смерти в лицо, заранее свыкнуться с мыслью о ней». Ему приятно было, что он проявляет твердость духа в таком вопросе. Полюбовавшись собою, он двинулся дальше. «Если б я не думал постоянно о вас, моих детях, о том, что я должен оставить вам наследство, и, стало быть, накопить его для вас, моя жизнь была бы бесцельна и пуста. Ведь я остался один с вами и с вашими сестренками. Нужно было работать, чтобы всех вас четверых воспитать, устроить вас в жизни». Сначала одного, потом другого. Завертела меня жизнь. Я так и не знал того, что принято называть счастьем. Значит, я был прав, когда стал себе искать счастье в будущем. В вашей будущности, дети. Он говорил теперь менее наставительным тоном. Потом умолк и снова остановился. Они дошли в ту минуту до Шардской улицы. Старик повернулся и стал смотреть на высокие деревья и кустарники парка Монсо. Он заметил...